Этого часа оказалось достаточно для судов каравана, чтобы уйти в лед, где их Шеер уже никак не мог достать. Подняв на борт уцелевших членов команды Сибирякова погибли 79 русских моряков, включая командира Кочараву. Шеер попытался пробиться в пролив Вилькицкого и перехватить караван транспортов. В это время погода переменилась, спустился густой туман, изменился ветер, а льды, сквозь которые двигался адмирал Шейр, стали угрожающе уплотняться, сдавливая борта корабля. Бортового самолета больше на Шейре не было, его даже не стали поднимать после аварийной посадки на воду, а добили огнем одного из зенитных орудий. Корабль лишился своих глаз». Между тем, из-за тумана почти двое суток штурманом Шейра не удавалось сделать точные астрономические определения. Льды, ветер и течение сносили корабль с курса. Напав на Сибирякова, Мейтсен Болькин надеялся завладеть секретными картами ледовой обстановки. Это сделать не удалось, но в его распоряжении теперь было 18 пленных, допрос которых несколько прояснил обстановку. Поняв, что до каравана судов, идущих из Архангельска, ему уже не добраться, капитан первого ранга Мейтсон Болькин решил напасть на остров Диксон подвергнуть его бомбардировке, уничтожить находившиеся в порту суда береговые сооружения и штабы. При благоприятной обстановке он рассчитывал высадить на остров десант, который бы завершил разгром этой важной советской арктической базы. Выяснив с помощью пленных оптимальные пути подхода к острову через льды, Шейр ночью 27 августа подошел к Диксону. На подходе к острову с одной из льдин прямо перед носом Шейра крупный белый медведь прыгнул в полынью и поплыл к другой льдине. Медсен Болькин, большой любитель животных, остановил корабль, дав медведю благополучно добраться до льдины. Подойдя к острову примерно на 10 тысяч метров, Шейр открыл огонь из орудий главного калибра по поселку и порту. Ответный огонь вела находившаяся на острове шестидюймовая береговая батарея и орудия с вооруженных пароходов нижнев и «Революционер», находившихся в порту. Однако их огонь очень плохо управлялся, и попаданий в Шейр достигнуто не было». Потому как вел бомбардировку Шер, становилось ясно, что на Рейдере более-менее точно, видимо, от военнопленных, знали расположение основных важных объектов на острове и в порту». Корабль семь раз возобновлял бомбардировку, временами отходя в море и ставя дымовую завесу от огня береговых батарей, выпустив по острову всего 77 снарядов главного калибра. Ему удалось потопить стоявший в порту танкер и взорвать баржу с боеприпасами. Дежнёв и «Революционер» получили тяжелые повреждения. Если береговые батареи и вооруженные пароходы вступили в доблестный бой с карманным линкором, то в штабах на Диксоне царила откровенная паника. Жгли секретные шифры и документы, все были уверены в неизбежности высадки десанта и под взрывы тяжелых снарядов бежали в тундру, вглубь острова. Горели склады с углем, цистерны с мазутом и соляркой. Обходя остров, двигаясь на северо-восток, Шеер продолжал бомбардировку. Ему удалось уничтожить передающую антенну и сильно повредить здание радиостанции «Новый Диксон»,